Лиля знала, что начала так себе, не очень, что нужно дождаться директора и Алену, поговорить, уточнить позиции, обрисовать цели и задачи на ближайшие несколько дней, которые она пробудет здесь, в Анадоре, попросить подготовить необходимые бумаги, объяснить, что обстоятельства и планы изменились, и она никак не сможет остаться здесь на полгода. Но ей вдруг так захотелось посмотреть, как работает радиостанция «Пурга». Не в бумажно-договорном, а в самом главном, человеческом смысле. Как садится к микрофону Олег Преображенцев, как надевает наушники, как звукорежиссер выставляет уровни, или, может, ведущий сам выставляет. На разных радиостанциях по-разному бывает. Лиля знала, что сейчас ставит его в дурацкое положение. Любой ведущий в своем эфире царь и бог. Он никому не подвластен и не подконтролен. Он один, и у него всего лишь микрофон. Но он знает, что его слышит множество людей, тысячи людей, и он говорит сразу со всеми. Никто в это время не стоит у него за плечом, не оценивает и не проверяет. Только до или после эфира может быть что угодно, любой разбор полетов, и никогда во время. Навязываться в студию без приглашения, торчать у ведущего на глазах, разрушать его контакт с микрофоном, а значит со слушателями, негласно запрещено профессиональной этикой. И тот, кто так поступает, или в грош не ставит ведущего, или никогда не работал в эфире. Лиля понимала, что отказать ей не могут. Она, как выразился Олег, представитель нового собственника, и с этим придется считаться. Они не смеют отказать, а она этим пользуется. Не слишком красиво, но уж как есть. Зато в Москве она расскажет всем, что была в эфирной студии Пурга на Чукотке. Почти что на лежбище моржей, вот как. Следом за Олегом он не обернулся, но тем не менее придержал перед ней тяжеленную глухую дверь. Лиля зашла в студию и замерла с кружкой кофе в одной руке и с сумкой, упавшей с плеча, в другой. Аннигилятор пространства продолжал работать, и сотрудники радиостанции продолжали им вовсю пользоваться, по всей видимости, не находя в этом ничего необычного. Огромный звуковой пульт царил посреди просторного помещения с окнами. Большая редкость, когда в студии есть окна, с шумоизоляцией хлопотнее берешься. И этот пульт сделал бы честь своим присутствием даже радиорок в Кельне. Настолько он был современен, сложен, технологичен и красив, особой, профессиональной, родиной красотой. А в такой красоте Лиля все понимала. Биение красно-зеленых индикаторов на экранах, мониторы с белыми яблочками в ряд, несколько микрофонов на длинных изломных ногах, часы у ведущего, часы у гостя, часы над дверью, крутящиеся стулья, белые стены, черные фотографии в нишах, Господи помилуй, одна стена занята полками, в которых плотно стоят диски. Парень в очках мельком глянул на них. Опять уткнулся в монитор и взглянул снова. «Минута тридцать», — сказал он, снимая наушники. «Там на всякий случай еще одна песенка заряжена, но ты сам смотри». Олег кивнул, пристроился на центральное место, по очереди глядя на экраны. Уважаемый диджей! было напечатано на бумажке крупным шрифтом. «Просьба давать рекламу в строгом соответствии с временными метками. Кому это влом, у того неустойки будут удерживаться из зарплаты». «Вы присаживайтесь!» спохватился Олег. «На любое гостевое место». Лиля покивала. Парень в очках еще раз глянул на нее, усмехнулся, собрал с пульта какие-то бумаги и вышел. Дверь бесшумно закрылась. По всей студии полыхнули красные сигнальные лампочки, и, прилаживая микрофон поудобнее, ведущий заговорил после отбивки, в которой на разные голоса утверждалось, что в эфире Олег Преображенцев. «Да, все правильно, это я, дневной эфир продолжается. В Анадыре погода испортилась, что-то сегодня у нас метет, да и похолодало сильно, так что будьте осторожны, гололед, хотя улицы чистят, конечно». Лиля усмехнулась и медленно пошла вдоль стены к окну, рассматривая фотографии. «Вот именно потому, что погода плохая, я и решил, что самое время поговорить про радио». Когда у нас на Чукотке начинается осень, закрывают навигацию и аэропорт. А как работает интернет, вы все сами прекрасно знаете. У кого он есть, в час по чайной ложке он работает, а то и хуже. Единственным спасением становится радио. Ну, по крайней мере, для меня. Лили читала подпись под фотографией. Сфотографирован был какой-то чукотский парень с собачьей упряжкой. Лили не понимала, что написано. Слушала очень внимательно, не только ушами, всей спиной слушала. Я включаю радио, как только сажусь в машину. Слушаю радио, когда захожу в магазин. Дома на кухне у меня тоже оно работает. От телевизионной навязчивости я очень устаю, не знаю, как вы. Так вот, у меня вопрос, дорогие мои сограждане. Чего именно вам не хватает на нашем радио? Музыки, песен, стихов, может, танцев? И чего, по-вашему, слишком много? От чего вы рады бы избавиться? Может, от меня? Лиля не выдержала, обернулась и посмотрела на ведущего. Он был очень занят и глаз от мониторов не отрывал. «Телефон прямого эфира у нас не меняется, но я все же напомню. Звоните нам». «Блеск», — оценила она, когда красные огни погасли, зажглись зеленые и заухала музыка. «Это вы только что такую тему придумали? Специально для меня?» Он кивнул, то ли соглашаясь, то ли не соглашаясь. «Злиться», — поняла Лиля. «И правильно делает. За окнами, совершенно не отсюда, мела метель». И что-то темное, первобытное, невиданное, но живое ворочилось за ней. Илья сообразила, что в той стране должно быть Анадорский лиман. «Фотографии отличные», — она села на подоконник. «Это Сухонин снимает, знаменитый фотограф. А вон на тех портретах кто? Такие странные люди». Олег оглянулся как бы для того, чтобы посмотреть, что там за портреты. «Это не странные люди, это диджеи с Аляски. Они часто к нам приезжают, ведут тут у нас музыкальные программы, а мы у них». И без всякой паузы доверительно в микрофон. Я Олег Преображенцев, пурга, и если вы меня слышите, значит все хорошо, мы где-то рядом. Говорим сегодня о радио, за что мы его любим, а за что ругаем. Я, например, ненавижу рекламу. Причем именно рекламу на радио. По телевизору она меня раздражает гораздо меньше. Там все же бывают разные смешные ролики, а бывают глупые. Я от этого себя чувствую страшно умным. Но хорошую рекламу на радио по пальцам можно пересчитать. Да простят меня все наши рекламодатели. Чего не достают в наших эфирах, а чего слишком много? Здравствуйте, говорите, пожалуйста, как вас зовут?» Голос в колонках представился Василием и поведал о том, что ему недостает в эфире группы Гриндей, от которой он, Василий, фанатеет. Сообщив это, Василий расположился было ругать все остальные, отличные от «Гриндэя» группы, которые только засоряют радиоволны и уши слушателей, вместо того, чтобы услаждать их. Но ведущий быстро закруглил его, поблагодарил, пошутил, и грянула песня сам kill the DJ». «Как раз этой самой группы». «Быстро вы ее нашли», — сказала Лиля с удовольствием и засмеялась. Ей вдруг стало необыкновенно хорошо в этой студии, где за окнами мела метель, темная вода неслась к ледовитому океану, а по стенам были развешаны фотографии людей с собаками и портреты диджеев в Саляске. Ей сто лет не было так хорошо и свободно в эфирной зоне, и острый приступ любви к работе, к этому человеку, который делает ее так легко и красиво, к микрофонам и мониторам, Голосам в динамиках, красным лампочкам и вертящимся креслом. К запаху кофе и озона от вентиляторов заставил ее швырнуть на пол сумку, плюхнуться в кресло напротив Олега, напялить наушники и привычно подвигать туда-сюда кронштейн, приспосабливаясь. «Я послушаю в уши, можно?» — запоздало спросила она у изумленного ведущего, сдвинув в сторону гарнитуру. «Мне так удобней». С той стороны пульта он изучающе смотрел на нее. Проверяльщица из Москвы оказалась моложе и краше, чем они всей радиостанцией напредставляли. И это мешало ему не взлюбить ее с первого взгляда, хотя хотелось. Свалилась сегодня, как снег, на голову, никого не предупредив. К нам едет ревизор, подумаешь. Когда он увидел ее возле бдительного Богданыча, она тряслась так, что зуб не попадал на зуб, и вся от кудри до ботинок промокла. Все он оценил, ведущий радиопурга Олег Преображенцев. И длинные ноги, и выдающийся во всех отношениях бюст — И очень-очень столичный общий вид. И выражение недоверия и опаски, с которым она шагнула за ним в коридор. Да еще в студию полезла, ни с того ни с сего. Контролировать, что ли, собралась? «Ну хорошо, посмотрим. Здесь моя территория. Да будет известно всем, Чукотка — вообще особая территория». Он открыл микрофон и сказал, что во время песни к нему присоединилась специальная гостья из Москвы. Тут он позабыл, как ее зовут, и решил наплевать на это. Которая точно знает, каким именно должно быть радио. «Говорите». предложил он и открыл Лилин микрофон. «Вы в эфире!» — и добавил, не удержавшись. «Вас слушает вся Чукотка!» Лиля, не ожидавшая ничего подобного, от потрясения молчала непозволительно долго, должно быть секунды две. Кровь ударила в уши, во рту пересохло. Нет и не может быть ничего более ответственного, чем прямой эфир. С ним не шутят. «Здравствуйте!» — сказала она, наконец, и не узнала собственного голоса, хотя слышал его в наушниках тысячу раз. Напрасно Олег так приукрасил мои знания, я бы, наверное, стала Тедом Тернером от радио, если бы точно понимала, что необходимо слушателям, что может обрадовать или взволновать их, а может быть и задеть. Мелкий пакостник преображенцев, которого она так любила полминуты назад, на нее не глядел, все изучал свои многочисленные мониторы. А она даже не знала, когда он собирается вступить. И собирается ли вообще. И сколько ей нужно протянуть до рекламы или песни. И компьютер у нее выключен. Звонки она тоже посмотреть не может. Единственное, в чем я уверена, не должно быть скучно никогда и никому. Но это всем известно, не только мне. Я, например, очень люблю радиоспектакли. И когда была маленькая, слушала их на кассетах. По радио тогда их уже не передавали. Но мой папа собрал целую фонотеку. «А многие скажут, что это не слишком весело». Ведущий молчал, ничем ей не помогал, смотрел в монитор. Лиля продолжала, изо всех сил стараясь говорить связно, и вдруг как-то в одну секунду успокоилась. «Ничего не происходит, ты в эфире, и ты не новичок». «Сейчас, сейчас». «Олег», — обратилась она к Преображенцеву, и тот быстро на нее взглянул. «Давайте дадим слово радиослушателям. Наверняка им есть что сказать». «Метель». сообщил он печально. «Со связью проблемы. Дозвониться сложно. Звонков нет». «Тогда песенку», — возликовала Лиля. «Итак, сейчас у нас в эфире группа Ума Турман с песней «Кажется». Я, между прочим, очень ее люблю». Отжала кнопку своего микрофона, откинулась на спинку и покрутилась туда-сюда, покуда ведущий в панике шарил глазами по плейлистам, выискивая песню «Кажется» в исполнении группы Ума Турман. Лилину любимую. «Тишина в эфире. Секунда». две, три. Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел быть первым, но споткнулся на старте. Олег Преображенцев хмуро сдвинул на шею наушники. Он смотрел в монитор, щелкал мышью, ставил какие-то метки. Лиля молча крутилась туда-сюда. В студию никто не входил. Он взглянул на нее в упор, губы шевельнулись. Лиля ждала, «Подобравшись». И в последнюю секунду он поймал и остановил себя. Так они и сидели, и молчали, и в наушниках звучало ума Турман. А потом он сказал «Ничья». И Лиля кивнула «Ничья так ничья». Оттолкнулась от пульта, подъехала в кресле к подоконнику, взяла забытую кружку со стывшим кофе, сделала большой глоток, загребая ногами, придвинулась обратно и осторожно пристроила кружку. В эту секунду, когда она подъехала и поставила кружку так, чтобы, боже, сохранить даже случайно, не опрокинуть ее на аппаратуру, все изменилось. Она голову могла дать на отсечение. Олег Преображенцев поднялся, обошел пульт, включил ей монитор, сразу налившийся белым светом. Засияло надкушенное яблочко. «Модератор эфира — это я. Если вы вот здесь пишете, я вас вижу. Тут сообщения и звонки. Реклама на сороковой и пятьдесят восьмой минуте. За ней встык новости». Лили кивнула. У него были быстрые и красивые пальцы. «Ну вот», — он выпрямился и сверху посмотрел на нее, — «доведете со мной эфир?» «Спасибо». Он вернулся на свое место. «Кажется, никогда нам на планете этой не встретиться. Просто рукой махнуть, и голос почти не слышен. Просто пока-пока. И молча пойду я вниз по лестнице, может, когда-нибудь музыка станет тише». В эфире радиопурга. Олег Преображенцев из «Анадыря». И Лилия Молчанова из Москвы. «Мы продолжаем говорить о том, что больше всего интересует наших слушателей, а что не слишком, за что вы любите нас, а за что ненавидите?» «Я думаю, ненависть — слишком сильное чувство. Хотя вы правы, однажды в пробке, а у нас в городе ужасные пробки, я прямо-таки возненавидела радио. И знаете за что?» И тем не менее, радио всегда остается с нами. Помните, в каком-то фильме говорили, что вскоре не будет ни кино, ни театра, а будет одно сплошное телевидение? Вот смерть радио тоже предполагалась или нет? И эфир полетел, как на крыльях. И они оба резвились в нем с удовольствием и азартом. И звонки сыпались, хотя слышно было плоховато. Метель, проблемы со связью на Чукотке. И музыка играла, и кофе кончился в кружке. И индикаторы уползли с зеленого в красный. и далекие голоса из странных мест с инопланетными названиями «Певек», «Кончелан», «Эгвикинот» звучали в динамиках. «Давай под финал что-нибудь ударное, забацай, Малик. «А что ты хочешь?» Сдвинув наушники, Лиля подумала секунду. «Или, может, романтическое?» «Да ну его к черту, романтическое!» «Тогда давай, Мьюз, у них есть что-то такое про революцию!» «Нет у меня про революцию, у нас вообще новых треков мало!» «Ну тогда давай, Рамштайн, есть?» Он кивнул, глядя в монитор. Они приняли еще один звонок, попрощались, и грянул Рамштайн. Лиля стянула наушники и пристроила их на пульт. Все закончилось. Как жаль. Вот тебе и лежбище моржей. Дверь в студию открылась. Первый раз за час. Влетел давишний очкастый парень с растрепанными бумажками. Посмотрел по очереди на обоих. Покрутил пальцем у виска в сторону Преображенцева и сказал. Огонь! Лиля взяла пустую кружку, потянула с пола свою сумку и вышла следом за Олегом. Она вдруг очень устала. Прямой эфир, с ним не шутят. Загорелась красная лампочка. Там, в студии, очкастый парень начал читать новости. В коридоре толпился народ. И все что-то говорили, и разом замолчали, увидев Лилию. «Здрасте, я Роман Литвиненко, директор. Я вас слушал. Преображенцев, зайдешь ко мне, да? Ну, вас, Лиля, можно в штат принимать и зарплату выписывать, как ведущий». «Преображенцев, ты меня понял? Зайдешь!» «Очень хорошо у вас получилось, как будто всю жизнь вместе работали. Прямо слаженно так, я даже не ожидал». «Я сама не ожидала», — сказала Лиля. «Вы меня извините, я знаю, что так не полагается, но мне очень захотелось в эфир. Люди в коридоре придвинулись поближе, чтобы не пропустить ни одного слова. А Преображенцев куда-то делся». «И именно с Олегом. Я же его слышала, как только прилетела. Мы с Аленой... А ее нет?» Так что спасибо ему большое. Я к нему напросилась, и он меня не выгнал. Директор радиостанции покивал коротко стриженной башкой, принимая ее объяснение. И было совершенно очевидно, что Преображенцеву влетит по первое число. Ну, пойдемте ко мне, пойдемте. Поговорим кофейку дернем. Где Алена Долинская? Она же здесь была. Он повернулся к сотрудникам. И чего вы все здесь стоите? Дел ни у кого нет. Если нет, давайте по домам. Можно я вас сфотографирую? Вот здесь, на фоне логотипа. Мы всех гостей снимаем. Успеешь еще?» Парень с фотоаппаратом прицелился и отступил на шаг. «А там в студии ваши фотографии, да?» Обрадовалась Лиля. «Замечательная правда. Там Сухонина фотографии». Не отрываясь от объектива, пробормотал парень. «Мои тоже есть, но я не такая знаменитость. Я все больше в студии снимаю, и грантов мне не дают. Чуть-чуть левее подвиньтесь». «Гоша, давай быстрее, а?» Лиля подвинулась левее. «Ром, теперь вместе с тобой!» «Да ладно! Давай, вставай, не ломайся!» «Это Георгий Шахов», — пояснил смущенный директор и обнял Лилию за талию. «Наш фотограф. Родился и вырос на Чукотке, между прочим. Лили показалось, что этого самого Георгия она тоже откуда-то знает. Не иначе в Москве встречались. Тут ей вдруг стало смешно. Директор радиостанции «Пурга», похожий на матроса с парохода «Угольчика», сдержанно сопит совсем рядом». его тяжелое лапище лежит у Лилии Натальи, и пахнет от него табаком и бензином. И нет, и не может быть на свете никакой Москвы. Георгий Шахов несколько раз щелкнул, глянул в окошечко своей камеры, удовлетворенно кивнул. И директор с явным облегчением опустил лапу и подался от Лили в сторону. «Ну, пойдемте, пойдемте. Настя, с нам кофейку, или, может, чаю?» «Что вы все тут стоите? На самом деле заняться нечем? Я всем сейчас работу найду!» Хлопнула дверь и вбежала Алена Долинская. «Ну, с первым эфиром на Чукотке тебя!» Издалека закричала она. «Я не поняла, ты диджей, что ли, профессиональный? Ребята, в мою программу нужно пару синхронов собрать, я там все разместила. Сделайте!» «Я-то думала так просто, партийный функционер, девочка-припевочка, а ты молодец!» Алена хвалила ее с таким удовольствием, как будто Лиля была не большим московским начальством и засланным казачком, а студенткой-первокурсницей, которая могла запросто сорвать эфир, но совершенно неожиданно не сорвала, и все теперь удивляются ее способностям и дарованиям. Да и разговор про девочку-припевочку при всем честном народе был абсолютно недопустим. Хотя что они понимают в профессиональной этике? Тут кругом ледовитый океан и лежбище моржей. Сделав от раздражения специальное московское лицо, Лиля строго сказала, что готова поговорить, и следом за романом вошла в тесный до невозможности кабинетик, единственным окном смотревший в пургу. Уселась, правильно сложила ноги и выпрямила спину. За ней вломилась Алена, заняв сразу очень много места, с какими-то папками, которые тоже заняли много места, и некоторое время директор бестолково перекладывал их. потому что они мешали видеть Лилю и вообще грозили вот-вот обвалиться. — Вы как? — продолжая канитель с папками, натурально бодрым голосом спросил директор-матрос. — Закрывать нас приехали? Лиля пожала плечами. — Сказать правду? Сама не знаю, зачем приехала. Сослали, вот и приехала. Она не могла. — Соврать? ну -с, посмотрим, чем вы тут занимаетесь, показывать, показывать, а мы там в Москве решим, что с вами делать. Почему-то было стыдно и немыслимо. особенно после эфира с Олегом Преображенцевым. «А о закрытии радиостанции, — начала она официальным тоном, — мне ничего не известно, А я приехала просто, чтобы познакомиться с вашей работой». «Ага», — согласился ничего не понявший директор. «Ну, значит, мы вас познакомим. Собственно, как работают ведущие, вы уже видели. Вечером в эфир пойдет Долинская». Алена энергично покивала. «Может, вы с ней тоже хотите?» Лиля посмотрела на него. «Да». «Вовсе он не матрос с парохода-угольщика. Он пытается определить, чем именно она станет заниматься на его территории полгода. Он же не знает, что она решила улететь первым же самолетом. И определить пока не может. Впрочем, она и сама не может. «Всякие документы мы для вас собрали». Он опять переложил папки и накрыл поехавшую стопку большой ладонью, чтобы не упала. «Радиостанция существует с 2001 года. Давно. Вот здесь договоры на информационное спонсорство». а здесь наоборот, на рекламу. Вы финансовые отчеты за все один лет будете смотреть? Нет, никакой он не матрос. Буду, сказала Лили неизвестно зачем. И еще планы мероприятий, которые вы освещаете. Есть такие? Нематрос переглянулся с Аленой. Конечно, есть. Та схватила еще какую-то папку и потрясла ею. Они все в основном бывают весной и летом. Беринге — это фестиваль, так называется. Тут про него все написано, посмотришь. «Ну, корфест. Это тоже в марте, когда корюшка идет. Надежда. Гонка на собачьих упряжках. Это, конечно, по снегу. Такой класс я несколько раз ходила». «На собаках?» — осторожно спросила Лиля. Алена засмеялась. «На кошках далеко не уедешь. Я, конечно, не каюр, но по прямой могу проехать и упряжку удержать. Но это так, баловство. А вот настоящие каюры как упряжку ведут, это надо видеть. Рома, нужно будет обязательно организовать». Когда в этом году гонка стартует? На Чукотке собаки уникальные, подхватил директор радиостанции. И упряжка транспорт самый надежный. По Припаю на чем пойдешь? В трещину угодить только так. Припай это береговой морской лед, объяснила Алена. А хороший вожак трещину чует и всегда обойдет. Мне и отец рассказывал: в 80-х годах один вожак на всю чукотку славился. «Компасом его звали. Он четырнадцать лет на суше и на льду отработал, и ни разу не ошибся». «Подождите», — попросила столичная жительница. «Кто четырнадцать лет отработал?» «Вожак», — удивился директор радиостанции. «Пес. Очень умный и работоспособный. Чукотская порода вообще феноменально работоспособная». Разговор с начальником радиопурга получался какой-то странный, кособокий. Как будто Лилия Молчанова прилетела на Чукотку исключительно ради баловства. И эти занятые люди на ходу придумывают, чем бы занять ее бездельницу. Вот гонками на собачьих упряжках может. А еще в кинотеатре Полярный в пятницу, кажется, будет какой-то фильм. Его придерживают до пятницы, как раньше водку в ресторане. А Кирилл в Москве ничего этого не знает и не догадывается даже, как трудно ей здесь приходится. Или не хочет не знать, не догадываться? Они разговаривали довольно долго и бестолково, и, кажется, под конец хозяева совсем запутались. Зачем она прилетела? Чего от них требуется? Как им устроить все наилучшим образом? От бестолковости беседы Лиля сильно устала. Она всегда уставала, когда приходилось заниматься бессмыслицей, а, может, смена часовых поясов давала себя знать. — Я бы тебя отвезла, но не могу мне в эфир, — сказала Алена, когда они наконец-то вывалились в коридор, делая друг перед другом вид, что беседа была плодотворной. Лиля быстро и судорожно зевнула, прикрывшись рукой. «Ром, ты же проводишь?» «Я прекрасно доберусь сама», — сказала Лиля, неизвестно зачем. «Конечно», — фыркнула Алена. «Там метели, у тебя как раз обувка подходящая. Слушай, с мужиком-то тем, как вышло, который торбоса шьет». «Шил, то есть». «Вот испытание тебе. И как его угораздило? У местных нервная система крепкая, они истериками не страдают». А он взял и застрелился. «Угорел, что ли, совсем?» «Я не знаю. Я бы там в обморок упала», — заявила Алена на манер директрисы детской библиотеки, которая тоже собиралась упасть в обморок. Лиля подумала мельком, что врут обе. «Ни одна из них не упала бы». «А ты справилась. Местные говорят всем, кто связался с золотом, рано или поздно конец. Вот и дядя Коля». «С каким золотом?» — не поняла Лиля. Ей очень хотелось спросить, есть ли на радиостанции какая-нибудь особенная связь. Вдруг удастся позвонить. «С обыкновенным. Здесь много артельщиков, которые раньше золото мыли, а некоторые сейчас моют. Меньше, чем на Колыме, конечно, но все-таки. Вон у Гоши, фотографа нашего, отец всю жизнь золото мыл. Так и сгинул. И дядя Коля с артельщиками в тундру ходил. Золото, алмазы искать. Проводником был. Хотя местные неохотно в проводники идут». «Проводники», — думала Лилия. «Полупроводники, сверхнизкие температуры, сверхвысокие частоты, спецсвязь, спецсвязь». Местные и другие их золото не особенно волнует. Мне вообще кажется, что вся эта история с современной цивилизацией нашими достижениями сомнительна. Правда? Поживешь на Чукотке, а у вас нет никакого особенного телефона, перебила Лиля, не выдержав. Мне нужно в Москву позвонить. Алена переглянулась с директором, который все это время топтался рядом, Вздыхал и, кажется, мечтал поскорее от Лили избавиться. У нас обыкновенные телефоны, сказал Рома осторожно. Только в Москве сейчас ночь глубокая, а так от чего ж не позвонить? Может, и дозвонишься? Ночь, конечно же, в Москве ночь, если только эта самая Москва на самом деле существует на этой планете.